ЭПИЗОД 7 Я УБИВАЮ, А ТЫ СПАСАЕШ Закончив читать, Стоун еще долго смотрит на последнюю страницу, на последнюю запись, на последние слова. ФЕНИКС. Так ее звали. ФЕНИКС. Имя, которое с подачи Павла Второй Сектор выкрикивает в обед каждого дня. Но ведь они даже не знают, что заложено в этом слове, чьё это имя и чья история. Стоун поднимает взгляд на спокойно спящего первого заключенного колонии, на Павла Самсурова, на зверя. После дневника все встало на свои места. То, кем он является сейчас, то, что он говорит и то, что он делает. Понятно его отчаянное желание вырвать сердце Брауна и съесть его. Веселый и шумный болтун, влюбленный дурак, безрассудный лидер, а теперь гроза всех заключенных». Стоун закрывает дневник, но уже через несколько секунд открывает вновь. Она сидела в одной из камер и ждала своей казни. Слышала шаги и понимала, что идут за ней. Не об этом мы мечтали, когда смотрели на... На Луну? На Землю? Дерьмо, дерьмо, дерьмо! Животные, твари, убийцы! Сжав кулак, Стоун несколько раз бьет боковой стороной ладони по стене, высвобождая боль, обиду и злость стараясь не разбудить Самсурова, потерявшего «всё». Нет, не «всё». Кая заключённая номер один второго сектора колонии Мункейдж, пока жива. Она последний инструмент Брауна против него. А ещё она единственный человек, который может на него повлиять. Как тогда, когда Стоун впервые увидел его в бою, против неудачливого посредника Райана. Дикарь собирался его убить на глазах у всех, доказать Брауну, что не потерял хватку, что готов лишить человека жизни, что у него есть зубы и когти, и что однажды он сделает то, что обещал. я смогла его остановить. После того, через что они прошли, после того, как они выжили в бойне. Вытерев слезы, Стоун пытается найти, чем их заменить, превратить их в подлинную ненависть, в настоящее желание убить Брауна. Все его естество требует крови, но он тормозит себя он знает, что с самого первого дня в Мункейджи перед ним стоял выбор – стать дикарем или остаться человеком. Он должен выбрать сторону. Переживи что он то, что пережил Павел, конечно, он выбрал бы темную сторону, но именно сейчас у него появилась возможность сравнить себя и Самсурова. Сравнить и понять, как же ему все-таки повезло. Большинство его друзей живы, и девушка, которую он любит, тоже представив даже на секунду, что Браун убивает Луну. Как Браун ее убивает? Он чувствует, что разум отступает и пропускает вперед ярость. Нет. Помни, кто ты. Помни, что ты, Дэниел Стоун, тот, кто должен все изменить, хотя бы попытаться. У Павла не получилось, но он другой. Павел хотел изменить мир с самого детства. Стоун же с детства искал себя. Первый бился за то, во что верит, а второй подстраивался. «Да, Стоун не самый сильный боец, и лидер, вероятно, из него никакой, но он может то, чего не могут остальные. Он способен, отбросив эмоции, взять большой массив разрозненной информации и превратить ее в нечто логичное, последовательное. В дневнике «Феникс» просто новая информация, которую надо правильно применить. Стоун не имеет права отнестись к ней слишком лично. Это чужая история, чужая трагедия». А он живет своей историей. И он должен найти способ всех спасти. Должен придумать план, который приведет к... Стоун не решается произнести это слово. Оно страшное. Оно опасное. Оно предполагает кровь. Он вообще никогда этого не планировал. Но, возможно, мистер Петерио прав и Стоун, сидя в карцере, действительно неосознанно думал именно об этом, а не об объединении заключенных. Возможно, с самого начала все вело именно к этому. Меняет ли история «Феникс» его намерение? Может, самое время остановиться, одуматься? Если Браун казнил полсотни гражданских, что ему мешает казнить четыре сотни преступников, убийц и мошенников сейчас? Что мешает Брауну пустить Луне пулю в лоб прямо на глазах у Стоуна? Ведь каждый человек в колонии знает, что 303 Брауну нужен и, вероятно, нужен был с самого начала. «Парни еще несколько месяцев назад предполагали, что таинственный ангел-хранитель Стоуна – это Браун. Но если он и ангел, то кровавый, линчеватель, опустошитель, кто угодно. А если и хранитель чьей-нибудь жизни, то до правильного момента. Павел и Кая тоже нужны, пока руководство НВК не узнает, куда этот русский дел грёбаный инопланетный алмаз. В любом случае, мысли об убийстве губительны. Нельзя им поддаваться». Стоун занят другим В прошлый раз, когда они насилием пытались остановить насилие, погиб их одноклубник И не только он Просто 303 смирился и перестал запоминать их имена Смирился, что они будут умирать один за другим, пока не придет тот, кто остановит круговорот смертей Это Стоун? Тот самый? Или кто-то еще? Быть может, Джейк или ученик Джейка? Когда-то Антон на крыше ночного клуба сказал, что рано или поздно ловят всех, и смысл борьбы в том, чтобы оставить после себя наследие. Стоун ложится на койку. Он смотрит вверх на койку Павла. Ему тяжело представить, что в одной камере с ним спит тот, кто прошел через описанное в лунном дневнике. Наконец, Стоун поддается сну. Проснувшись, Стоун первым делом Сует руку под подушку Там скрыто решение То, что поможет им победить Так сказал мистер Питт Но дневника Феникс он не находит Испуганный вскакивает с койки И начинает его искать Но ни дневника, ни Павла нет Камера открыта Ушел на завтрак? что он выходит на помост и видит внизу Выстроенных в ряд заключенных Всех заключенных Мистер Стоун «Наконец-то вы проснулись!» – радостно объявляет Браун, стоящий в окружении охраны. Он приветствует у нас площадки, а его огромное лицо смотрит на 303-го с экрана. «Не заизволите ли спуститься к нам?» Стоун идет по лестнице, уже понимая, что произошло. Браун узнал о дневнике. «Кто-то проговорился, а это значит, что все вновь закончится кровью». Оказавшись на площадке, Стоун замечает, что каждый квадрат, на который он наступает, окрашивается в черный цвет. То ли цвет шахтеров, то ли цвет надвигающейся смерти. Прокладывая под собой темную тропинку, он подходит к начальнику. «Как спалось?» – любезно спрашивает Браун. «Удалось выспаться?» Стоун молчит. «Видимо, не очень. И все же я вижу что-то в твоих глазах. Хитро улыбаясь, Браун подается вперед. «Что-то с тобой не так. Что же? Есть догадки?» Стоун молчит. Браун поворачивается к остальным заключенным. «Может, вы знаете, а?» Начальник колонии вынимает револьвер и направляет его на Джейка. «Не знаешь, 320-й?» Тот испуганно мотает головой. Браун хватает его за плечо и тащит к Стоуну. «Неужели ты не видишь? Никто из вас не видит эту искру? Еще вчера ее не было. Я точно помню, а сегодня есть. Значит, за эту ночь что-то произошло». Он указывает дулом пистолета на камеру Павла. «Ничего, сэр. Знаешь, я здесь работаю достаточно давно. Я чую все изменения. В твоих глазах появилось то, что я видел до тебя только в глазах двоих». «В глазах заключенных номер один. Дикаря и Каи Кросс. Это болезнь. Этот вирус передался и тебе, я так думаю. И как ты себя чувствуешь сейчас?» «Я тебя убью! Ты сдохнешь!» — срывается Стоун. «Ты животное!» «Так и думал! Бинго!» — восклицает Браун. «Ты болен! Ты заражен и заразен!» А насчет животных, мы все тут в большом зоопарке, и я его директор. Вот, посмотри. Он тычет револьвером в разные группы заключенных. Вот тут обезьянки, тут шакалы, тут крысы, а еще есть лев. В каждом уважающем себя зоопарке должен быть лев, ведь это царь зверей. Он указывает на смотровую. На экране появляется Павел. Он обездвижен кричит, дёргается во все стороны, стараясь вырваться, но безрезультатно. Стоун почему-то сразу понимает, что тот находится в белой капсуле. Из неё ведётся трансляция. «Отпусти его!» — кричит Стоун. «Прости, не могу. Он ведь болен. Бешенством, как могли все заметить. Я пытался его вылечить, но это не помогло. У меня просто нет выбора. Нужно было как-то его изолировать». «Теперь у нас назревает новая проблема, и это ты, 303 К сожалению, он успел заразить тебя. Я должен с тобой что-то сделать, ведь ты гораздо умнее, чем дикарь. За несколько лет он не нанес нам никакого вреда, разве что сожрал несколько зверей. А ты подготовился заранее, собрал свою стаю и готов заразить их всех». Браун разочарованно мотает головой. «Павел не умрет раньше тебя!» «Говорит Стоун. Теперь, прочитав дневник Феникс, он не может допустить и мысли о том, что Самсуров не отомстит». «О, да-да, я в курсе, что смысл всей его жизни в моей смерти. Он уже несколько раз покушался на меня, и справедливости ради отмечу, был близок к цели. Почти оттяпал руку, которая его кормит. Но, извините, не в этой реальности. Видишь ли, Стоун, приговор царю зверей уже вынесен». Браун пожимает плечами и указывает вверх. Стоун поднимает глаза на прозрачный потолок и видит пролетающую над колонией белую капсулу. Павел, сумевший освободиться от пут, бьет кулаками по экрану. Вернемся к нашим проблемам. Что мы имеем в итоге? Зоопарк без залива Это проблема. Не только моя, а нашей экосистемы в целом. «Нам нужен новый хищник, высшее звено пищевой цепи!» «Леон!» — кричит Браун в сторону скопления гладиаторов. Те расступаются, пропуская своего лидера. «Твое имя означает Лев! Готов занять это место?» Леон молчит. «Нет! Что ж, у нас не так много вариантов. 303 третий, Дэниел Стоун!» «Похоже, тебе действительно придется занять трон. Но есть еще одна проблема. Ты львенок, чьи зубки только прорезаются, и голос тоненький. Звери такое чувствуют. Страх, слабость, нерешительность. Они не примут такого нового короля, ведь правда?» Обращается он к толпе. Напуганные заключенные кивают. «В мире животных свои правила». «Командовать с другими может только самый опасный зверь!» «Что ж, придется подтолкнуть тебя вперед!» «Ускорить твое развитие, понимаешь?» Стоун молчит. «Вот, значит, как! Проявляешь неуважение!» Говорит Браун, и на экране появляется таймер, отчитывающий 8 минут. Судя по выражению лица Павла, по его глазам он тоже видит числа, он начинает колотить по стеклу сильнее. «Через восемь минут капсула взорвется, и теперь, когда ты знаешь, чем все закончится, будь добр, обрати на меня внимание!» Охранник хватает Стоуна за волосы и заставляет посмотреть на начальника. «К сожалению, мы еще не изобрели способ сделать из мальчика мужчину, но, признаюсь, есть у меня одна теория, которую мне очень хочется проверить. Приведите его друзей!» Перед Стоуном ставят на колени Оскара, Бена, Джавайю, Марека и Джейка. Во рту у каждого кляп. Самого 303-его берут за плечи и поднимают на ноги. «Сам понимаешь, для решения сложных задач нужны радикальные идеи. Итак!» – вскрикивает Браун, глядя на остальных заключенных. «У меня тут пять заговорщиков, планировавших бунт. «Пять глупцов, почему-то решивших, что вам всем будет лучше на воле, на земле, где вас посадят в тюрьмы. Но ведь здесь, в Мункейджа, у вас полная свобода. Посмотрите вокруг. Что за этими стенами? Что род вами? Космос! Смерть! А тут в колонии вам тепло и сухо. Вас кормят, у вас есть развлечение и возможность самим зарабатывать на свои нужды. У вас есть прекрасные дамы, жаждущие ваших объятий. А что на другой чаше весов, а? Всего лишь яркая жизнь и скорая смерть. Ну разве игра стоит свеч? Вы все охотитесь за билетами в клубы, хотя в реальности главный билет вы уже получили. Мункейдж, вот ваша победа. А эти пятеро, ну шестеро, вместе со своим предводителем Дэниелом Стоуном удумали бунт. И раз так произошло, по всей видимости, у меня есть полное право устранить угрозу. «Протокол 17», — вспоминает Стоун. То, о чем его предупреждал мистер Питтерио, Браун собирается применить его. Охранники, стоящие позади заключенных, готовятся одновременно выстрелить. «Нет, сэр, нет! Никто не замышлял бунт!» Стоун бросается под ноги Брауну. «Не было никаких планов!» «Серьезно? Видимо, я что-то напутал. А что было?» «Я просто хотел объединить всех заключенных. Хотел, чтобы мы все жили мирно и больше ничего. Я пытался остановить смерти!» «Подожди, подожди!» Еле сдерживает приступ хохота Браун. «Я не могу понять. Если вы все собрались жить в мире, тогда зачем нужен забор? Ведь никто больше не несет угрозы, получается. Лучше его убрать...» Браун нагибается и, кивая сам, заставляет кивнуть 303-го заключенного. А зачем нужны камеры слежения? Больше не придется искать виновников и предотвращать насилие. Уберем к чертям и камеры. Зачем нам решетки и двери, ведь я могу нормально обустроить вам комнаты. Бюджет проекта позволяет, будьте уверены. Ты ведь этого хочешь? Чтобы вам тут было комфортно? Да, сэр. Еле выговаривает Стоун, прекрасно понимая, что начальник колонии собирается перевернуть все с ног на голову. «Ну, раз никто не собирается нарушать мои правила и все будут жить по закону, то для чего мне держать охрану? Уволю ублюдков, наконец!» Браун кладет руку на плечо Стоуна и, пододвинув 303-го к себе, шепчет на ухо. «Но что тогда у нас остается? Колония без камер, забора и охраны. «Тогда это уже никакая не колония. Если это не колония, то и вы больше не заключенные. Скорее, какие-нибудь туристы, неожиданно получившие путевку в санаторий на Луне. Ничего не напоминает парень?» «Мунлайт», — шепчет Стоун. «О, ты знаешь это название!» — придуривается Браун и, резко став серьезным, добавляет. «Тогда ты знаешь, что мы это уже проходили. Хватит с меня туристов!» Поднявшись на ноги, он громко говорит. «Пятеро нарушителей! Прямо сейчас все один за другим будут казнены за попытку бунта! И раз у нас... Прошу вас, сэр!» — взмаливается Стоун. «Перебей меня еще раз, сучонок, и я вырежу всю колонию на твоих глазах!» — рявкает Браун и 303-й замолкает. «Спасибо!» — пугающе легко меняет тон начальник. «Итак, твои друзья-заговорщики сейчас умрут!» Он поднимает над головой указательный палец. «Если я отдам приказ, если не отдам, мне умрут. Все максимально просто. Чтобы я не отдал приказ, тебе придется меня остановить. И ты знаешь, как это сделать». Браун достает из-за спины большой охотничий нож, уже знакомый Стоуну. «Нож, которым Браун грозился отрезать мизинец 303-го в своем кабинете». Браун бросает нож под ноги Стоуну. «Все, что ты должен сделать, это избавиться от меня. И тогда твои друзья останутся в живых». «Охрана, все понятно?» Подчиненные кивают. «Бери, бери, не стесняйся». Стоун медленно поднимает оружие. «На самом деле это несложное решение». Браун небрежно кивает на заложников. Ты готов вонзить нож в мое прогнившее сердце, даже если погибнешь сам, так ведь? Так, я знаю это. Я знаю это, потому что вырастил в тебя воина. Отвага, геройство. Я это сделал. А ты предал меня. Но это жизнь, я понимаю. В жизни все гораздо сложнее. В жизни случается любовь когда вся твоя жизнь уже не в тебе, а в другом человеке, это делает ее жизнь еще ценнее. Браун делает шаг в сторону. Заключенные перед ним расходятся. Стоун видит за решеткой луну, а за ее спиной охранника, направившего дуло револьвера ей в затылок. Лиши меня жизни, и тогда я лишу тебя твоей. Вот такая вот у нас получается задачка, усмехается Браун. «Любовь или дружба? Дружба или любовь?» «Неизменно лишь то, что ты останешься в живых и будешь нести бремя ответственности за чью-то жизнь и чью-то смерть. Решай!» он обреченно оглядывается по сторонам. «О, начинается!» Браун качает головой. «Как любящий родитель, я подтолкну тебя к принятию важного решения!» Он кивает одному из охранников. Тот наводит оружие на затылок Марека и стреляет. 319 падает замертво. Пол перед ним заливает кровь. Испуганные заключенные вздрагивают. Оскар что-то мычит. Бен молча смотрит в пол. Джейк плачет, а Джавайя, попытавшись вырваться, получает прикладом по затылку. «Видишь, как это на самом деле просто? мгновение и его больше нет. Ни криков, ни мучений». Словно отключили электричество. Стоун, опустившись на пол, обнимает тело Марека. «Способный парень. Не раз тебя лечил. Терять его больно, понимаю. Но пойми и ты, Стоун, в таких делах...» М -м -м, Браун задумывается. «В делах жизни жизнелишения нельзя сомневаться, иначе это превращается в мучительную мыльную оперу. Убей меня!» Отомсти, спаси друзей и лишись любимой. Стоун в слезах смотрит на друзей. Понятно. Ну, вот давай, например, его. Браун почти наугад тычет в Джавайю. Выстрел. Снова кровь. Снова смерть. Стоун кричит во все горло. О, что же это? Что происходит? Вы это видите? Теория работает. Объявляет Браун. «У прорезался голос. Это все еще не то, что нам нужно. Это еще не львиный рык, но мы движемся в верном направлении. Смотрите внимательно, леди и джентльмены. Вы стали свидетелями великого научного открытия. Закрепим успех. Что дальше, Стоун?» 303 сжимает в руках нож и зло смотрит на Брауна. «Что? Нет?» С высоты своих лет предположу, что тебе может помочь слепая ярость. Скольких друзей я должен убить, чтобы твой аналитический мозг дал трещину? Чтобы ты забыл о любви и просто сделал это, а? Давайте, блондинчика! Джейк вырывается и успевает встать на ноги. Он не сразу падает от выстрела. Некоторое время удивленно оглядывается, пока из его горта не хлещет почти черная кровь. «Должен признаться, что он мне очень нравился этот парень. Светлое пятно в нашем темном лунном городке». «Что же ты наделал, что «Это ты, тварь! Это ты!» — ревет 303. «Убил его я? Но ведь не без причины. Я убил его из-за угрозы, которую он вдруг начал представлять. Ребенок, как ты мог вовлечь его в свои планы, а?» «То, что ты сделал, эгоистично. Ты знаешь, что ты особенный. Ты знаешь, что ты мне нужен. Ты знаешь, что будешь жить при любом раскладе. Ты герой, но они-то простые люди. Ты виновен, а то, что сделал я продиктовано особым протоколом учреждения, в котором я работаю, и, видит бог, у меня не было никакого желания его применять». Браун подходит ближе к Стоуну, берет его руки в свои и приставляет блестящее острие к своей груди. «У тебя осталось только две монетки. Представь, как будет обидно, если я убью их обоих. Твоих лучших друзей. Тех, кто попал сюда вместе с тобой. Тех, кто отвернулся от подлого 303-го, а затем простил его. Поверил в него. Защищал его. Я уверен, прямо сейчас они готовы лишиться жизни ради него». «Я убью их, а затем ты слетишь с катушек и сделаешь то, что должен. Умрут все. Все, кроме тебя!» Стоун начинает свою разоблачительную речь. «Ты убил сотни других! Ты казнил 48 человек, прилетевших сюда, чтобы участвовать в проекте Moonlight. «И с того момента ты убиваешь по одному заключенному в неделю!» 303 смотрит на остальных, словно выискивая, если не поддержку, то хотя бы негодующие взгляды. Взгляды тех, кто готов возмутиться и пойти против системы. Но его слова не производят никакого эффекта. «Да кому какая разница, кого и в каких количествах я убил?» усмехается Браун, указывая на заключенных. «Посмотри на них! Им плевать на убитых! Они рады, что сами живы!» «Такова человеческая натура. Каждый думает, что смерть — это про других, что тебя она обойдет стороной, что ты избранный. А потом...» Ха -ха! Он стреляет в толпу, и неприметный заключенный падает замертво. А «Оказывается, что ты просто человек, что тебя можно застрелить, и все равно те, кто рядом с ним...» Он указывает на только что убитого. «Те, мимо которых проскочила смерть, думают, что будут жить дальше. И так будет до последнего заключенного. Я буду стрелять, а они думать как хорошо, что это не я. Здесь каждый думает только о себе. И подозреваю, что ты тоже все еще ищешь способ спасти собственную шкуру. Ты все спланировал на стенке в карцере, но, видимо, забыл, что здесь не земля. Тебе, будущему царю зверей, до последних дней придется оглядываться». «Потому что ты знаешь главное правило Мунгейджа. Никому нельзя доверять. Ведь чем ближе к тебе человек, тем проще ему вспороть твой живот». В спину Стоуна пронзает острая боль. Он пытается схватиться за рукоять, торчащую меж его лопаток, но не может. За ним стоит Кайя. «Прости, Стоун», — шепчет она. «Я должна это остановить». «Что ты наделала?» — цедит Браун. «Сука! Что ты наделала?» он садится на пол, затем ложится на пол. «Стоун! Черт возьми, не отключайся!» 303 третий с трудом смотрит вверх. Там беззвучно взрывается капсула с Павлом. «Смотри! Смотри, что произошло! Он умер! Сгорел!» «Кричи! Кричи, Лев! Кричи!» Заключенный молчит. «Тебе больно?» «Я знаю, что больно. Стоун, куда делись твои слезы?» Стоуну действительно хотелось и кричать, и рыдать, и убивать. Еще пару мгновений назад были и ярость, и боль. Но вдруг все исчезло. Испарилось. Внутри образовалось выжженное поле. Стоун вспоминает страницу лунного дневника. Теперь он понимает, что чувствовала Феникс Кросс, теряя одного за другим своих друзей. Он отвечает ее словами. «Не будет больше слез». «Браун меняется в лице». Он уже слышал эти слова. «Да, слышал, и они ему неприятны. Они заставляют его злиться еще сильнее, заставляют бояться». «Ах, вот значит как! Прекрасно!» Браун направляет револьвер на друзей Стоуна и казнит их одного за другим, а затем бросает испытующий взгляд на него. «Доволен? Это все ты! Ты и твой дневник! Ты и твой бунт! Ты и твоя любовь!» В ответ начальник колонии получает только холод. Взгляд, будто перетекший с лица Луны на лицо Дэниэла Стоуна. «Надо понимать, ты достиг прозрения!» «Да», — отвечает заключенный, чувствуя, что боль отступает. «Ах, так близко!» — вздыхает Браун и садится рядом со Стоуном. Вытаскивает из его спины нож и откидывает в сторону. «Знаешь, в жизни так не получится. В реальной жизни. Во сне, пожалуйста, будь кем угодно. Будь главным героем». «Но там, в реальном мире, главный герой я, и я сделаю с этим местом все, что захочу!» Браун указывает на второй сектор. Стоун с трудом поворачивает голову. Охранник стреляет в затылок луны. Ее некогда огненные глаза остывают, глядя на 303 -его. «Считай это репетицией!» Браун засовывает руку во внутренний карман кителя, Достает лунный дневник, кладет его на грудь Стоуна, хлопает сверху ладонью и затем встает. В ту же секунду заключенные слышат грохот, будто кто-то ударил ногой по решеткам, чтобы напомнить всем о своей любимой. Заключенные поднимают глаза. Осколки уничтоженной капсулы бьются о прозрачный потолок. На куполе появляется небольшая трещина и быстро увеличивается в размерах, вырисовывая гигантскую, красивую, И одновременно ужасающую паутину «Пойдем отсюда, друг», — говорит оказавшийся рядом Хадир Его глаза выражают сожаление «Не могу, здесь мои друзья», — отвечает Стоун «Нет, они в реальности, и тебе тоже пора Ты тут слегка засиделся» Он сказал, это репетиция Стоун почти испуганно смотрит на Брауна Вроде живого, но как будто застывшего во времени, во сне, в этой симуляции. Все действительно закончится так? Не знаю. Стоун и Хадир через мгновение оказываются в смотровой. Стоя у стекла, наблюдают за происходящим внизу. Заключенные просто смотрят наверх. Затем происходит то, чего они все ждут. В куполе образовывается прореха. Вопреки ожиданиям Стоуна, все остаются на своих местах, кроме Брауна. Он медленно взлетает под скандирование «Феникс! Феникс! Феникс!», будто принесенный в жертву космическому монстру. Хадир, что мне сделать, чтобы история «Феникс» не повторилась? Если меня чему-то и научил Мункейдж, так это тому, что невозможно спасти всех. Всегда будут жертвы. Грустно улыбается он, показывая на себя. «Помни об этом». Стоун задумчиво кивает. Его убитые друзья и любовь, и Луна, встают с пола, будто это была какая-то театральная постановка. «Ну что, возвращаемся в реальность?» «Да». «Кстати, я как-то сказал тебе, что пусть меня и убьют, я хоть какую-то пользу принес. Я научил тебя делать хлебные шарики». Это был именно я, улыбается Хадир. он собирается сказать, что узнал, откуда пошла эта традиция, но не успевает. Впервые за долгое время что он не вскакивает после кошмара, а спокойно открывает глаза. Павел сидит на полу, прислонившись к стене, и смотрит на него. Со стороны второго сектора все еще слышно ослабевающее «Феникс, Феникс, Феникс». Значит, уже тихий час. Он проспал завтрак. «Если тебя интересует, смотрел ли я все это время за тем, как ты спишь, то нет», — говорит Павел. «Шутка из его уст не звучит, как шутка». «Я говорил во сне?» «Ты всегда говоришь во сне». он садится, опустив ноги с койки. «Твой удар по решеткам залез в мой сон», — говорит Стоун, не решаясь сообщить о белой капсуле, в которой первый заключенный колонии был взорван. «И крики девушек тоже». «Произнести имя возлюбленной Павла он тоже не решается», После прочтения дневника таинственное слово «феник» собрело смысл. «Не хотел нарушать твой сон, но напоминать Брауну о ней важнее». «Теперь понимаю», — что он лезет под подушку и достает оттуда дневник. «Мне не рассчитывать на то, что ты ответишь на мои вопросы?» «Я отвечу». «Почему теперь? У вас же уговор». «Пораскинь мозгами». «Он в курсе, что дневник у меня. Виноват, Пит!» — сразу находит ответ Стоун. «А значит, ты не нарушил уговор?» — Павел кивает. «Но почему ты так уверен? Мы все сделали осторожно. Если я что-то и знаю о Брауне, так это то, что на Земле нет второго человека с такой интуицией. И на Луне тоже. Теперь в его игре ты более весомый персонаж». «Ему интересно, что ты будешь делать дальше». «Точнее, к кому приведу дальше». «С моей помощью он собирает всех участников заговора». Стоун встает и бросает взгляд на смотровую. «Ничего особенного. Часть экрана занимает циферблат, другая прозрачная, и за ней виден охранник, который лениво осматривает второй сектор». «У тебя есть вопросы, и, думаю, их много». «И ты готов ответить?» «Сейчас на один. Потом обед. Сегодня я что-то голодный». Из его уст не только шутки звучат двусмысленно. «Ты не завтракал?» «Твои друзья мне не простят, если я оставлю тебя одного дрыхнущим в камере, где тебя может прирезать любой из трехсот парней, не говоря уже о людях Брауна», — отвечает Павел, несколько смущенный. «Давай уже свой вопрос». «Он а Феникс», — нерешительно начинает Стоун. Павел кивает. «Почему они кричат ее имя, если вы никогда никому не рассказывали, через что прошли с Кайей?» Он приподнимает дневник. «Они ведь не знают об этом». «Для второго сектора Феникс — это легенда. Мифа самой первой девушки в Мункейджа. О девушке, которая отдала жизнь за любимого». «Насколько я понимаю, так им объяснила Кайя. А может, охранники, которые видели, что произошло. Главное не в этом. Браун не убил Феникс. Она жива, и как бы он ни пытался с этим что-то сделать, она уже никуда не денется. Разве что выкосить все поле и посадить новые ростки», — думает Стоун, но не решается озвучить. «Теперь-то он знает, что Браун уже делал это раньше». Но его ошибка в том, что остались люди, которые помнят Мунлайт, и это не обязательно Павел и Кайя. Легенда о Феникс живет в стенах, в заборе, в камерах, в самом воздухе Мункейджа. Один вопрос, один ответ. Сидя за столом и глядя на друзей, живых, здоровых и даже в какой-то мере веселых, Стоун вспоминает о своем кошмаре. Совсем недавно он видел, как каждого из них пулей в голову умертвил сумасшедший ублюдок. Сон был настолько реалистичным, что сейчас ему и радостно и странно наблюдать за дорогими ему людьми. Он с трудом сдерживает желание сказать им, как счастлив просто знать, что они есть, ведь тогда возникнут вопросы, особенно у Оскара поэтому лучше молчать. «Чё молчишь?» – спрашивает Оскар. «А?» – просыпается Стоун. «Ничего. Ты вчера был какой-то агрессивный». «Я?» Оскар смотрит на Джейка. «Да всё нормально», – говорит Джейк. «У тебя было важное дело. Прости, я плохо помню». «Ты был как бешеный, когда вернулся. Накричал на Джейка, забрал кое-что и пошел наверх», — напоминает Оз. «Я не боюсь смерти», — звучит в голове Стоуна. Перед глазами появляется Луна, ее болезненный вид. 303 ведь даже не знает, что с ней произошло вчера и произошло ли что-нибудь. Ящер почему-то проявляет к ней интерес. «Как Луна?» — вдруг спрашивает Стоун у Джаваи. Ему стыдно, что с момента пробуждения он даже о ней не подумал. Мир перестал быть прежним после прочтения дневника «Феникс». С тех пор, как проснулся, Стоун будто в трансе. «Так же, как и вчера», — отвечает друг. «Я вчера сорвался. Прости, Джейк». Стоун приподнимается и неловко дотрагивается до плеча 320 будто проверяя, жив ли тот. Перед глазами вновь встает картинка из кошмара. Простреленная гортань Джейка, его непонимающий и обиженный взгляд, предсмертные судороги, будто сохранившиеся желание жить в мертвом теле. «Стоун!» — зовет его Бен. «Что с тобой?» «Я...» — Стоун садится обратно. «Ничего, просто плохо спал». «Ты узнал, что хотел?» — спрашивает Бен. «Да», — отвечает он коротко. Никто не решается уточнять. Парни не знают, что он прочитал, не знают, может ли он это озвучить. Им лишь важно, приближает ли находка их к общей цели. А какая она? Какая цель? Он и сам не может толком ответить на этот вопрос. «Бунт», — произнес Браун несколько раз перед тем, как казнить его друзей. «Бунт» — это имел в виду мистер Петерио, отдавая посылку дневник, в котором описано, что происходит с теми, кто пытается сбежать. Понимают ли друзья, понимает ли сам Стоун, что все ведет именно к бунту? У него еще не было возможности обдумать прочитанное. Ему нужны пояснения, ответы на вопросы. И вновь, как в большинстве случаев, все упирается в Павла Самсурова. «Хорошо», – кивает Бен, посмотрев на остальных, и первым демонстративно приступает к еде. Остаток времени в столовой, даже не взглянув на тарелку, Стоун продумывает предстоящий разговор с первым заключенным колонией. Зная его взрывной нрав и предполагая, какие темы тот не захочет затрагивать, 303 собирает какой-никакой план. Ведь в конце разговора хотелось бы покинуть его камеру живым и с ответами. он оглядывается, находит Павла. Тот с виду безмятежен, хотя, конечно, знает, что его ждет. Стоун просит Джавайю организовать встречу с каей и покидает столовую. Поглядывая на смотровую, идет прямиком в камеру Павла. Вероятно, нет смысла ничего скрывать. И выбора тоже нет. Придется играть в эту игру до конца. Послушный заключенный и слепой начальник колонии. В ожидании Павла Стоун расхаживает по камере взад-вперед. Как только первый заключенный заходит, 303 слышит за спиной спокойное и холодное – «Начинай!» Павел берет матрасы подушку со своей койки и, как всегда, садится на пол в углу. Перед глазами Стоуна возникают 50 участников проекта Moonlight. Он будто знает каждого, хотя даже никогда их не видел. «Теперь я понимаю твое желание убить его». «Это не желание, это цель». «Цель», — повторяет Стоун и начинает более эмоционально, чем планировал. Ты прошел через ад, и теперь я задаюсь вопросом, как ты сумел сохранить себя. Как остался человеком? Ты ответишь, что не остался. Я понимаю, почему ты не хочешь об этом говорить, возвращаться к тем воспоминаниям. Заткнись на секунду, Стоун. Разве я похож на того, кто пытается что-то забыть? Павел указывает на стену, усеянную хлебными шариками. Нет, я подпитываюсь этими воспоминаниями. Они позволяют мне помнить о главной цели. Я ни от кого и ни от чего не бегу. И ты готов обсуждать Феникс? Осторожно уточняет Стоун, но Павел не отвечает. Он смотрит на стену, в одну точку, вероятно, найдя тот самый шарик среди почти трех сотен жертв НВК. За все это время я никогда ни с кем ее не обсуждал. Мне... «Мне трудно, но мы попробуем, потому что Феникс уже не моя». «Не твоя?» «Нет, то, что было между нами, не имеет значения, ни для кого. Я отпустил ее. Теперь Феникс Кросс — это символ, это первые 50 заключенных. Но есть же ты. Ты, Павел Самсуров, физик, в которого она влюбилась», — не соглашается Стоун. «Как ты можешь ее отпустить?» «В какой-то момент я понял, что должен это сделать. Это цена, которую я заплатил, чтобы стать тем, кем стал. И я знаю, что не ошибся, потому что я все еще жив и готов убивать. Я заплатил высокую цену, любовь, и попросил взамен много чего. Ярость, жестокость, безразличие, терпение. Это была хорошая сделка». «Однажды я достану Брауна и всех остальных, кто врал нам, кто уничтожил Мунлайт и убил нас. Это мой путь, но не твой. Поэтому даже не пытайся равняться на меня. Мне плевать на количество тех, кто поляжет, пока я не сделаю то, что задумал, а ты должен найти способ спасти тех, кто тебе дорог. Я убиваю», — он указывает пальцем на себя, затем на Стоуна. «А ты спасаешь, так?» Стоун нерешительно кивает. «Теперь спрашивай. Хорошо, я начну по порядку. Какова роль доктора Мэйхэма во всем этом?» Он придумывал новые пытки. Следил, чтобы охранники не перегнули палку, и мы оставались в сознании. Первым был я, затем другие ребята из нашей группы. В Монкейджа он продолжил это делать, но более эффективно. Он проводил свои исследования на нас. Отчасти поэтому ты жив. Феникс писала, что это вы придумали, Мункейдж. У нас было много идей. Мы постоянно придумывали что-то или развивали предложенные руководством идей. Мы не верили, что нам одобрят работу над таким бредовым проектом. Павел останавливается, что-то вспоминая, затем, грустно усмехнувшись, добавляет. «Пока есть Сибирь, колонии на Луне не нужны». «Так я говорил». «Идея сразу исчерпала себя, но кое-что, очевидно, они для себя отметили». Павел кивает за спину Стоуна. Стоун подходит к решетке и смотрит вниз. «Терки? Это вы?» «Тогда они так не назывались. Обычно заключенные сбиваются в группы. Религия, раса, банды». «Но мы хотели создать альтернативу. У вас не было забора. Я прочитал об этом в дневнике». «Да, все эти годы они обновляли систему. Тестировали новые функции и то, что не подходило, убирали. Как пулеметы». «Какие еще пулеметы?» «Роботизированные. Они работали автоматически». В первый год Мункейджа система дала сбой, пулеметы расстреляли много охранников. Тогда их убрали, а охранников стало больше. Что еще вы придумали? Леон назвал тебя лидером гладиаторов. Когда привезли первых заключенных, охрана не понимала, как к ним относиться. Не было оговорено, какая степень насилия допустима, и они повыбивали из всех дух. Тогда я организовал группу крепких парней, способных защитить слабых. Леон стал моей правой рукой. На второй год произошло масштабное обновление и появились стерки. Нам было предложено стать клубом и показать свои сильные стороны в рамках нового формата. Мои парни согласились, а я ушел. И с того дня они считают, что лидер их бросил. И я почему-то продолжаю жить, а они дохнут друг за другом. Они все еще надеются выжить только потому, что встали на колени перед Брауном. Стали его кулаками. Леон думает, что спасает своих парней, но он больше ничего не решает. Теперь он, да и все остальные, просто стая собак на привязи у Брауна. И, судя по всему, скоро конор объявит себя их лидером. А Леон уже не тот. Думаю, он смирился и не будет воевать за свой трон. Он просто хочет выжить, как и все». «Как появились другие клубы?» «Очевидно, что на терках нужны были продавцы, а многие уже объединились вокруг Мелфота и Майла. Братья принимали товар у мистера Питта. Все шло неплохо, пока Майло не пришла в голову идея отказаться от понятия и начать дружить со вторым сектором. Это гладиаторам не понравилось, и они затеяли вражду». Тогда потребовались те, кто будет вести сделки между враждующими клубами, и появились посредники. Начались проблемы с девушками. Нужна была система, и они предложили центровых, которых сами себе и выбирают. За два года ситуация стабилизировалась. Браун называет это комфортом. Заключенные расслабляются и придумывают глупые идеи. Главным глупцом оказался Майло. Он наивно верил в мир с гладиаторами. Он пришел ко мне за советом. Просил подсказать, как можно все разрулить и объединить всех. Кого-то напоминает. Павел бросает взгляд на Стоуна. Вот только он оказался менее везучим, чем ты. Он указывает на хлебный шарик, один из центральных, самых старых. Затем оба клуба устроили бойню. 15 человек разом за пять минут. «Что могли продавцы против гладиаторов?» – спрашивает Стоун. «Сами, может, и немного, но наняв три десятка конченых мразей из безбилетников, они показали силу, а сила их в спейсах. С того момента клубы враждуют». «А час свободы?» «Тоже. Камеры рандомно закрывались. Глупая шутка, чтобы держать заключенных в тонусе, взбодрить их». Те, кто оставался на площадке, получал от охраны. А потом появился ящер. Павел задумывается, и его лицо будто теряет признаки жизни. Он больше не вспоминает. Он злится. Что это такое? Эксперименты? Военные разработки? Я не знаю, как они это сделали с ним. А шепот? Не знаю, жестко отрезает Самсуров. что он не решается давить. «Хочешь остановиться?» — уточняет он. «Продолжай», — отвечает Павел. «Хорошо», — выдыхает Стоун. «Вы действительно ничего не нашли, отправив дрон?» «Ты сомневаешься?» — опять агрессивный ответ. «Думаешь, я пожертвовал Феникс, чтобы скрыть данные?» «Прорабатываю все варианты». «Хорошо, давай по-другому. Как проходили последние казни?» 18 девушек». «Их ставили передо мной на той стороне забора», — холодно объясняет он. «Заставляли их плакать и молить меня, чтобы я все рассказал. Про координаты и вторую часть алмаза. Я отвечал, что не помню. Затем звучал выстрел. Последней казни я не видел. Мы с Брауном были в картере и слышали их голоса через динамик. Он спрашивал, я отвечал, что забыл. Он отдавал приказ и звучал выстрел». «Почему забыл?» «Потому что забыл». «Я не верю». «Придется поверить. Мы планировали побег. Нас предали, зажали в коридоре, устроили бойню. Я пролежал в коме около 10 дней. Когда проснулся, ничего не помнил. Все было как в тумане. Я собирал себя по кусочкам». «Ты ее любил?» «Спрашивает Стоун». «По-настоящему». Павел, выдохнув, встает, подходит к 303-й и говорит «Сейчас я сделаю тебе больно». Затем кулак Самсурова вбивается в живот Стоуна. 303-й, скривившись, умудряется устоять на ногах, выпрямляется, тяжело дышит и расставляет руки. «Любил?» В этот раз Павел бьет по лицу. Отшатнувшись, что он врезается в решетку, хватается за прутья и удерживается от падения. Выплевывает кровь. «Любил или нет?» «Любил!» — кричит Павел и бьет 303-го несколько раз. он закрывается в защите, пропускает удары, но стоит на ногах. Затем Самсуров отправляет его броском в конец камеры. «Любил!» «Тебе ничего не известно о нашей любви!» «Ошибаешься», — отвечает Стоун, с трудом поднимаясь. «Ты думал, что это дневник о жизни Феникс на планете Мунлайт? О ваших экспериментах на Луне, о 50 студентах? Нет, он почти весь о тебе. Я знаю больше, чем ты думаешь. Она тебя любила. Она любила Павла Самсурова, а не дикаря». Молодого физика, а не убийцу. «Извини, но слишком удобно получается. Что-то забыла что-то помнишь. Почему ты не отдал им все, когда Браун направил оружие на Феникс?» «Забыл!» — кричит Павел. «Ты думаешь, я не отдал бы им координаты ради неё С первой же убитой. Ее звали Рита Камински. Я был готов им все выложить. Я сломался, как только он сказал, что убьет ее. Сразу!» «Я чувствовал, что знаю, так же, как знаю имена своих родителей, но когда я открыл рот, ничего не вышло. Воспоминаний не было. Думаешь, я держался до последнего, как герой боевиков? Правда в том, что я давно уже был сломлен, но я понимал, что нас не отпустят. Это был единственный шанс на побег. Я был готов отдать им все, но ничего у меня не было. Знаешь, что самое смешное?» В тот день, когда мы рассказали им об Алмазе, они уже решили, что мы никогда не вернемся домой Но зачем? Убивать 50 человек для чего? НВК — огромная мясорубка, уничтожающая все на своем пути Наша находка доказывала, что жизнь в космосе есть Это меняет планы космической программы Триллионы долларов Ни на что Разочарованно бросает Стоун. «Ты хоть понимаешь, что в теории можно было определить, когда и откуда прилетел камень? Можно вычислить координаты, можно понять, где скрывается тот живой мир?» Павел затихает. 303 вылавливает в его взгляде то, о чем писала Феникс. Этот дух исследователя, отчаянно мечтающего бороздить космос в поисках внеземных цивилизаций. Тот продолжает. Перед тем, как что-то делать, надо понять, как это можно использовать с максимальной выгодой для себя. А что было у них? Осколок размером с ноготь. Алмаз стал коммерческой тайной. Они просто положили на одну чашу весов НАСА на другую алмаз. И он перевесил. Я ошибся. Нельзя было им рассказывать. Это была моя идея. Павел разочарованно кивает сам себе. Мы просто пытались сделать все правильно, по совести. А они организовали для нас праздник, видеоконференцию с важными шишками, поздравили, а затем устроили бойню. Это была игра в шахматы на смерть. Я пытался все изменить, исправить, но не понимал, что это Цукцванг. Каждый мой дальнейший шаг ухудшал наше положение. И правда в том, что я бы все им отдал, если бы помнил. Павел отворачивается к решетке. Стоун слышит тяжелое дыхание и редкие всхлипывания. «На месте Феникс должна была оказаться Кайя», — тихо говорит он. Они собирались казнить ее. Но охранники их перепутали. Она все время молчала. «Я бы узнал голос Феникс». Это был... Стоун замолкает на полусловие, поняв, что первый заключенный не знает всей правды. «Все в дневнике. Ты можешь почитать?» «Не могу. Я больше не Павел Самсуров. Она писала о другом человеке и для другого. Мне лучше так. Иного способа справиться со всем этим у меня нет. Я не помню большинство из тех вещей, Стоун. Я забыл то время, что мы были вместе». «Ты сделал ей предложение», — зло говорит Стоун. Ему не хочется верить, что Павел все забыл. Столько событий, столько фрагментов счастья и боли. «Как можно потерять все это? Ты помнишь, как сделал ей предложение?» «Нет», — отвечает задумавшись Самсуров. «Я долго был растерян. 48 шариков на стене появились не сразу». Я вспоминал, спрашивал, подкупал, выбивал информацию. Я собрал пазл, потому что чувствовал что-то. Это были слепые чувства. Ты не знаешь, что значит любить человека, не понимая, почему любишь. Вроде помнишь ее лицо, а вроде и нет. Она появляется во снах. Ты просыпаешься, пытаясь восстановить сон, а он утекает. Пытаешься разобраться, что твой разум выдумал, а что было на самом деле». «Я проделал большую работу, чтобы вспомнить Мунлайт, пока не понял, что эти воспоминания тянут меня вниз. Я собрал Феникс по кусочкам, а потом просто смирился и отпустил. Как я и говорил, она больше не моя. И вдруг заявляешься ты с этим дневником, совсем прошлым, как на ладони», усмехается Павел. «Думаешь, оно мне надо?» «Нет, нет». «Оставь себе этот дневник, а мне хватит и этого!» Он показывает на хлебные шарики. «Просто знать, сколько человек он убил, и знать, что одного из них любил какой-то Павел Самсуров. Веселый парень. Столько раз ты просил меня рассказать тебе историю Мункейджа, но я не помню, что правда, а что нет. Зато я знаю самое главное, что должен убить одного человека». «Ты жив только потому, что они считают, что ты забыл, куда дел Алмаз?» «Я жив, потому что они вместе со мной застряли в моих воспоминаниях и не знают, что со мной делать. Последним инструментом влияния на меня должна была стать Феникс, но теперь это Кайя. Если она умрет, то тебе будет нечего терять. Значит, они ждут, пока ты расколешься?» «Разводит руками стол И иногда пытают для проверки». Как ни крути, прямо сейчас я вопрос на миллиарды долларов, которые повис в воздухе. Они периодически пытают меня, вдруг я заговорю ну или обещают убить каю Еще что-то? Последнее. Мистер пит сказал, что в дневнике спрятано то, что нам нужно, но я не могу понять, что именно. Браун зачем-то скрывает историю Мунлайта. «У меня есть теория. Если заключенные узнают, как они поступили с вами, это объединит всех. Покажет, какая мразь Браун, что он так поступает не только с преступниками, но и с невинными». «Чушь собачья. Даже если каждый заключенный прочитает этот дневник, ничего не изменится. Это будет просто занимательной историей. Все и так знают, что Браун убьет любого, кто будет помехой для работы колонии». «Но, мистер Питт...» «Мистер Пит – трус, подонок, предатель. Он смотрел, как Браун нас убивал и ничего не сделал. Его семья была, а может и до сих пор у НВК в заложниках. Зная, что здесь умирает полсотни детей, он все же мог рискнуть. Но он не только нам не помог, но и саботировал наш побег. Никто ничего не сделает, даже если ты заставишь каждого прочитать этот дневник. Стоун молчит. То же самое он слышал от Брауна во сне. Здесь каждый думает только о себе. Плевать. Я найду решение. Всегда находил. Стоун мотает головой и еще раз показывает дневни. Феникс что-то здесь спрятала. Для тебя. Здесь наша победа над ними, и я ее найду. Делай, что хочешь. Ты знаешь, чем обернулась наша попытка побега. Просто когда это случится вновь, когда люди вокруг тебя будут умирать, помни, что по-другому в этом месте и быть не могло. Остаток дня они не говорят. Павел в основном лежит на койке, но иногда вскакивает, чтобы потренироваться. он продумывает свой следующий, не менее важный разговор, но в этот раз вопросов не будет. Не будет шахмат. Он давно понял, что жизнь в Мункейджи не игра. Те, кто пытается превратить ее в игру до финального босса, не доходят. Любая партия против Брауна превращается в гребаный Цукцванг. Во время Часа Свободы Стоун практически одновременно с Каей оказывается у забора. «Привет», — говорит он. «Привет. Ты попросил встречи со мной, но без Луны. Почему?» «Это меня не касается, но то, что между вами происходит, ей не помогает. Ты ведь понимаешь это?» Стоун молчит. «Ты ведь понимаешь, что именно сейчас, когда эта тварь приходит к нам, ей нужна поддержка, но ты отдаляешься?» «Да, прости, я... я думаю. У меня...» Стоун не находит слов. Ему хочется что-то сказать, что-то важное, что копилось у него внутри все это время, но пока он сам не готов это признать. «У меня сложности». «Я знаю». «Луна пока не знает, но я знаю, потому что я уже видела это в другом человеке. Это неправильно. Ты не должен с ней так». «Прошу, не надо», — перебивает он. «Просто скажи мне, что она держится, что вы ее поддерживаете. Мы делаем все, что можем, но то, что делаешь ты... Я делаю то же самое, все, что могу. Мне надо все обдумать, самому. Я попросил тебя прийти для другого». «Знаешь, что было?» Он бросает взгляд на смотровую. «Там». «Где?» «У нашего друга». Он продолжает очень тихо, отвернувшись от смотровой. «Оно теперь у меня. Записи». Удивленная Кайя открывает рот, но Стоун успевает раньше. «Да, она хотела, чтобы это попало к Павлу, но он не готов. Я не хотел читать, но мне пришлось. Извини за то, что сделал это». Я залез в сокровенные мысли другого человека, хоть не имел на это права. Наш партнер сказал мне, что там ответы на все мои вопросы. «Ты нашел их?» «Почти. Кое в чем, самым главным, мне еще предстоит разобраться. Это первое, что я хотел тебе сказать». Кая просто кивает. «Второе. Там есть кое-что, о чем Павел не знает, и кое-что, о чем не знаешь ты. Это разные вещи, но, думаю, вы оба имеете право знать. Я готов». «Я не буду читать», – перебивает она. «Не думаю, что выдержу это. Мне нельзя ломаться, тем более сейчас, когда девочкам необходима поддержка. Тогда что мне делать? Расскажи мне то, что считаешь нужным». «Когда вы в последний раз говорили с Павлом?» «Много лет назад, еще до смерти Феникс». «Значит, ты знаешь, как она умерла?» «Я хочу», – осекается Стоун, смотрит ей в глаза». Не сразу, будто задержав дыхание, Кайя коротко роняет. «Скажи, как есть». Перед смертью она взяла два обещания с мистера Питта. Первое, что он передаст это Павлу, рано или поздно, если тот выживет. Второе, что мистер Питт найдет способ. Вероятно, подкупит охрану. По взгляду Кайи и Стоуну становится очевидно, что она поняла, о чем идет речь, но все же договаривает. чтобы он не сделал...» «Способ нашелся, и сестер Феникс и Каю Кросс поменяли местами, потому что она знала, что есть план Б, способ держать Павла в клетке, выдрессировать его с помощью Феникс. Но она всех переиграла», — завершает Стоун, глядя на плачущую Каю. «Это то, о чем не знали вы оба». Следующие несколько минут он молча ждет, смотрит в сторону первого и второго сектора «Видит очертания заключенных, вышедших на помост, наблюдающих за ними и перешептывающихся. Вероятно, все они впервые видят плачущую Кайю, лидера девушек». Услышав ее глубокий вдох, что он произносит. «Извини, я не был до конца уверен, но мне кажется, вы оба должны это знать». Кайя кивает. «Павел все это время винил себя, но он никого не мог спасти». У нас просто не было шансов победить, даже если бы он все отдал. Он бы и не отдал ничего. После попытки побега он попал в медблок. ком Да, он забыл, куда дел вашу находку. Он смог частично восстановить память, но далеко не все. Он всегда им отвечал, что не помнит, говорит Кайя скорее сама себе. Ему нечего было им сказать, пожимает плечами Стоун. Я думаю, он винит себя за то, что не смог их спасти. Если бы он отдал алмаз, был бы шанс, что вы все, он и 20 девушек, выжили бы и стали бы первыми заключенными Мункейджа. Не стали бы. Не было никакого смысла отдавать им алмаз. Брауну не нужны были те, кто знал про Мунлайт. Остались только мы, и он нас заткнул. Но почему? В чем смысл так бояться? Для чего скрывать правду про Мунлайт? Я спросил у Павла, и он говорит, что ваша история ничем никому не поможет. В этом нет угрозы. Он прав. Тут что-то другое. Вероятно, это тот вопрос, на который у тебя нет ответа. Догадывается она, и Стоун кивает. Мистер Пит сказал, что так я смогу разжечь во всех искру. Он уверен в этом. Так что я должен искать дальше. Что еще мне нужно знать? Не тебе. Мне кажется, что нужно Павлу. «Это моя догадка». «Давай». «Он так и не узнал, что ты его любила?» «Феникс знала. Он нет. Но это неважно, потому что все прошло», отвечает она, быстро отводя взгляд. «Но Стоуну хватает этого, чтобы понять, что догадка была верна. Все прошло так же быстро, как и началось. Почему ты не хотела, чтобы он узнал? А зачем ему это? Зачем создавать неудобства?» «Мы очень много общались до этого, и если бы он узнал о том, что я чувствовала, мог бы решить, что во всем этом было что-то...» С каждым словом она замедляется, пытаясь тщательно подбирать фразы. «Неважно. Но почему ты так быстро его разлюбила?» «Так бывает в жизни», — она пожимает плечами. «Сердцу не прикажешь, чувства приходят и уходят». Стоун молча смотрит на нее, в ее влажные глаза. Кая выглядит почти виновата, будто извиняется за что-то. «Могу я предположить?» – спрашивает он осторожно, и Кая кивает в ответ. «Феникс описывал твои чувства как нечто расцветающее, что-то, что только крепло. Мне не совсем понятно, как можно разлюбить кого-то в момент, когда только начинаешь в него влюбляться». Я знаю, что у вас с Павлом был разговор, где вы все расставили по местам. Феникс так и не поняла, о чем вы говорили, но я подозреваю, что ты собиралась ему признаться. Но он опередил тебя и рассказал, что любит Феникс. Возможно, пытался что-то уточнить или попросить поддержки. И в ту же секунду ты уничтожила все чувства к нему. Более того, помогла ему добиться ее. Кайя ничего не отвечает. И я хочу у тебя спросить, продолжает Стоун. «Ты действительно его разлюбила какое теперь это имеет значение для меня никакого 100 он делает шаг в бок там в темноте у лестницы теперь можно разглядеть человек все еще человека несмотря на все попытки брауна превратить его в животное думаю теперь вам есть что обсудить 100 он разворачивается и идет к павлу Хлопает с пониманием по плечу несколько растерянного друга и поднимается по лестнице. Павел неуверенно идет к забору. Кайя пятится, и он говорит то, что должен был сказать очень давно. «Не уходи!» У камеры на четвертом этаже что он оборачивается и видит, что они действительно шепчутся о чем-то. Он оглядывает колонию. Многие заключенные смотрят на них завороженно. Да, дикарь общается с девушкой. Да, это кая Да, возможно, между ними что-то есть. Столько версий витает в воздухе, но если бы все понимали, какое на самом деле чудо происходит прямо сейчас на их глазах. Они любят драму. В боярах, в спорах, в выяснении отношений, но не понимают масштабов драмы, происходящей у забора. Сколько историй, воспоминаний, чувств и боли там намешанных. Возможно, когда-нибудь в будущем поймут, но не сейчас. Без дневника это просто невозможно. «Сколько они уже так...» спрашивает Браун, застегивая пуговицы на кителе. «Уже минут 10 сэр», — отвечает сержант Рикс. «Хм...» Браун подается вперед и смотрит через стекло, будто не веря камерам. Затем касается пальцами одного из экранов и увеличивает изображение. Дикарь и Кайя общаются, стоя полубоком. «Невероятно! Спустя пять лет!» «Это все 303, сэр?» Он поговорил с ней, а затем они поменялись местами с дикарем. «Само собой, кто еще мог это сделать?» «Дикарь пытается стать человеком», — усмехается Рикс. «Задача не из легких. Я прервал ужин, чтобы это увидеть, и все равно не могу поверить своим глазам». «Не только вы, сэр. Рикс показывает на экран, на который передается панорамная съемка. Едва ли не из каждой камеры заключенные, перешептываясь, следят за тем, как общаются два главных. Брау накидывает колонию взглядом. И вправду они все там, на помостах во время часа свободы. «Твари не дрожат», — шепчет он себе под нос. «Сэр?» «Твари не дрожат», — повторяет он теперь уже громко, утвердительно. «Час свободы, а они все там». «Я ведь могу нажать одну кнопочку, и они останутся снаружи, один на один с ящером». Посмотрев на камеру Стоуна, Браун добавляет. «Ты уверен, что оно того стоило? 303 третий. Надеюсь, ты счастлив там, под одеялом, в тепле. рикс «Да, сэр. Акции Стоуна вновь пошли вверх, в глазах Мункейджа. Это прекрасно». Взявшись за спинку кресла, Браун прокручивает его и оставляет так вращаться, будто в невесомости. «У меня только что случилось очередное прозрение. Пора бы уже начать писать мемуары. Есть кое-что общее между Мункейджем и финансовой биржей». «Что, сэр?» «Знаешь ли ты, что всегда происходит после взлета акций? И у нас, и на любой бирже?» «А кто-то становится богаче?» «Само собой, но нет, есть кое-что другое. Запоминай, может пригодиться в будущем. После взлета акций всегда происходит коррекция». Крутившееся вокруг своей оси кресло останавливается. «Ты забралась очень высоко, обезьянка, и завтра я произведу коррекцию». Он бьет ногой по креслу, и оно влетает в громоздкий стеллаж с электронным оборудованием. «Передай отчет руководству! Им будет интересно узнать, что тут только что произошло!» «Их заинтересует ваше мнение, сэр. Видите ли вы в этом угрозу для колонии?» «Каждый раз, когда дикарь начинает с кем-то говорить, это уже угроза для колонии!» «Зло» отвечает Браун. «Если ты не заметил, каждое его действие, каждое слово и каждый вдох направлены против нас!» Но в данном конкретном случае мне видится плюс. Огромный плюс. Чем ближе их связь с Каей, тем больше инструментов влияния на него. Возможно, дикарь вспомнил, куда дел эту штуку. И в процессе переговоров с ним мне пригодится такой рычаг, как она. Так что пусть болтают. Пусть становятся еще более важными друг для друга. Пусть совершают ту же самую ошибку, что совершили тогда». Рано или поздно я убью одного из них на глазах другого, и они это знают. Конец седьмого эпизода. Читал Кирилл Головин.